Глава двадцать третья. Лялина водит Марафет. Ляльку проблемы сохранения фигуры еще не волнуют, но девичьими вопросами, типа "Ляльна в свете всех милее", она уже начинает озадачиваться. Лялька еще щенок, шерсть на ней не выросла, а вырос только пух, как у цыпленка. И у нас открылся сезон владельческой перхоти, который прямо сыплется с нее как снег. Когда Куба был маленький, и я заметил у него перхоть. то, конечно, решила, что это авитаминоз. Всполошила заводчицу. Шор обить, куды бечь. А та успокоила меня, сказав, что поезд идет по расписанию и волноваться вредно для здоровья. После того, как перхоть с кубы сошла, он заколосился первой шерсткой, похожей на ирокез. Сначала шерсть выросла на хвосте, а потом поднялась на спинку красивой волнистой косой. По бокам еще пух, а по спине красивые рыжие волны. которые по сей день курчавятся. Вот и у ляльки начался период подготовки к смене прически. Начался с перхоти, которую нужно вычесывать. «Ляля, -ля, иди сюда, будем расчесываться». «А плюшку дашь?» «Дам, сидеть». Ляля послушная девочка. Она знает, что если мама восторженно верещит на весь парк. «Ляля, сюда! А что жрем? А кто сейчас по жопе получит? Сюда, моя девочка!» то это значит, что нужно ниспослать к маме со всех ног, открывать пасть для проверки наличия в ней трупов лягушек и других кокашек, и получать от мамы молодца вместе с горстью плюшек из вкусной красной сумочки. А если еще красиво сесть и консервироваться, сделав вид, что плюшки тебя не интересуют, а ты чисто ради красивых маменных глаз сюда прискакала, то молодец будет еще громче. А вкусняха будет выдана ударной тройной дозой. Я красивая? Нетерпеливо перебирая лапами интересуется Ляля. Очень. Давай лапку. Тут у тебя репей нужно вычесать. А Бетика говорит, что она красивая. И бы эти красивые. А кто красивее? Кя или она? Сейчас она красивее, потому что ее мама вычесала, а ты у меня вся в сухой траве. Чуши скорее, мне нужно. «Что нужно?» – настораживаюсь я. «Там еж дохлый! Я его первой нашла! А Кубка сейчас его перенайдет!» Я на всякий случай позвала Кубу. Тот прискакал, болтая головой, безуспешно пытаясь стряхнуть оранжевый мяч, застрявший на верхнем клыке. «И-и-и-и! И я щешу, шуба!» – сняла. «Вижу, что интерес Кубы далек от дохлого ежа». Но все равно нужно отослать его подальше от этого места, например туда, где уже носится Холли. Куба, иди играй на полянку Холли. Я сейчас Лялю вычешу, из-за тебя возьмусь. Не надо за меня обраться. Я что, оди девчонка вычесываться? Кинула ему мячик подальше от предполагаемого места нахождения ежа. Ляля заерзала под моей рукой, требуя внимания. Все уже? Я уже красивая? К ежу не ходить, говорю ей как можно скутроже. Почему? Потому что дохлые ежи портят маленьким собачкам красоту. Подойдешь к ежу, станешь опять некрасивая. Ляля недолго думала. Красота требует отречения от всяких трупов. И Ляля выбрала правильный путь. Она не пошла к дохлому ежу. Она побежала в ближайший куст репейника, семена которого я только что из нее вычесала. Что придумала, думала Ляля, кувыркаясь с сухих шариков репейника. Главное не подходить к кержу. Хорошо, что я такая красивая.